Планировался захват типографии. Однако Дегаев хотел уехать с этой квартиры до начала операции, но жандармский офицер объяснил Сергею, что его арест вместе с другими просто необходим, чтобы не вызвать подозрений, пришлось согласиться. Дегаев понял, что Одесса не Тифлис, из которого он спокойно уехал, и лишь после этого там начались аресты. Риск для него был большой, однако он ничего не мог изменить. В начале декабря в Одессу из Харькова приехала Калюжная с фальшивым паспортом на имя Фисенко. Из Одессы она должна была письменно информировать Фигнер обо всем. Калюжная поселилась в гостинице «Сан-Суси», Со 2 по 5 декабря она дважды виделась с Дегаевым в Александровском парке и на Ришельевской улице, а потом поселилась в его квартире. 14 декабря Суровцев тоже собирался тайно переехать на квартиру Дегаева для сбора типографии, но затем отказался от этого намерения. К Дегаевым пришел с Пандони и долго совещался об устройстве типографии. Через два дня он вновь пришел к супругам и принес письмо от Фигнер. В нем извещалось, что в Одессу направлено 40 пудов типографского шрифта, часть которого предназначалась для размещения в квартире, где проживали Дегаевы, а вторая часть для устройства новой типографии вместе в месте определенном спондоне. Утром 19 декабря Шрифт был доставлен на квартиру к Дегаевым. Через несколько часов последовал арест всех народовольцев, имевших отношение к типографии. Были проведены обыски по месту их проживания. В квартире Дегаевых нашли 12 пудов шрифта и 5 типографских касс. Часть шрифта уже была в наборе в количестве 9 страниц нелегального издания. По снятии с них оттисков установили, что этот набор служил для печатания воззвания Исполнительного комитета от 19 марта 1882 года об убийстве генерал-майора Стрельникова, часть программы исполкома и несколько страниц номер 8 и номер 9 Народной воли от 24 февраля 1882 года. Кроме типографии, в квартире также обнаружили Разные предметы, служившие для изготовления фальшивых видов нажительства. 32 фальшивые печати, вырезанные из меди. Три пакета с марками для прописки видов. В нескольких конвертах более 100 подлинных подписей различных должностных лиц из разных документов с оттисками печати некоторых правительственных учреждений. Пакет с надписью «Список проваленных печатей». Формы паспортов, шифр для тайной переписки, документы супругов Дегаевых, адреса, фото и многое другое. В квартире Суровцева нашли два фальшивых вида на имя врача Трухлицкого и сына священника Боголепова. Фальшивую печать Ярославской городской управы, вырезанную по показаниям Суровцева им самим, небольшое количество цианистого калия. Арестованные Дегаев, Суровцев, Спандони отказались отдачи объяснений, но жена Дегаева, не знавшая ничего о негласной деятельности мужа в пользу политического сыска, а также Калюжная, дали весьма обстоятельные и откровенные свидетельские показания. Дигаеву отпустили под залог в 1500 рублей и выдали матери на поруки. Через несколько дней, когда Сергея Петровича перестали допрашивать, к нему в одиночную камеру пришел в штатском судейке. Как только дверь камеры закрылась за Георгием Порфирьевичем, Дегаев вскочил с нары, бросился к подполковнику. Вы? Как же мне еще тут находиться и сколько? А? Стал возмущаться Дегаев. Серж, черт! Ты такой, — воскликнул судейкин, — сам на себя не похож.